Глава восьмая Ветер постепенно стихал Облака расходились из Иззывшины погромыхивало и ворчало Ураган прошел И теперь лил обыкновенный дождь Кому вел Витариуса, Элдию И Кинну по тропинке Вернее сказать по просеке Которую смерч проложил в городской улице По следам урагана брел красный демон Он заметил человека в тот самый миг, когда человек обнаружил его присутствие. И, смотря на проливной дождь, Кемерис разглядел, что лицо демона искажено от ненависти. Кому выхватил меч. Чудовище помчалось к нему. «Витариус!» – скрикнула Элди, указывая на приближающегося монстра. Старый волшебник обернулся и торопливо положил руку на голову девочки. Вторую руку он простер по направлению к демону. Тот резко затормозил и становился в шагах двадцати. «О, нет!» Громко произнес он. «Не жди меня больше твоим огнем!» Виталий заколебался и бросил взгляд на Конуна. Кемерин скачнул головой. «Не надо!» Сказал он. «Я думаю, он хочет что-то сказать. Пусть говорит!» Демон выпрямился, свой впечатляющий рост. «Вам не могу спокойно доверить мое имя!» Заговорил он. «Ведь вы принадлежите к белым. Не сможете использовать эти знания мне во вред!» Даже в том случае, если бы я не принадлежал бы сейчас другому Шарадею, а был бы свободен. Я? Диву. На миг кону опустил свой меч. Почему нас это должно касаться, демон? Я послал найти тебя, отца. Но без приказания моего твоя жизнь Морщина, ты кое-что задолжал мне. Демон поднял к руки. Ты ранил меня так? Как ни один человек до сих пор. Поэтому ты должен узнать, имя того, как отправит тебя в серые страны. Этот путь тебе предстоит совершать долго. Долго, отца. Виталий снова поднял руку, направляя ее на демона. Но колон опять покачал головой. Нет, волшебник, у меня есть мой меч. Я не нуждаюсь в вашем покровительстве. Пусть он подойдет. Конан пошире расставил ноги и крепко сжал обмотанную ремнями рукоять. Один раз я уже добрался до тебя, Диву, сын преисподний. Иди сюда, я сделаю это вторично. кон встряхнул с ресниц каплю дождя. Дивул посмотрел на Витариуса и Элдию, потом перевел взгляд на Конуна. Я, я тебе не верю, оса! Волшебник не будет помогать мне, повторил Конун и немного продвинулся вперед. Под его сапогами хрустнули какие-то осколки. Дивол засмеялся. Уже многие дети наши были погублены тем, что поверили слову человека. Сейчас не время, и здесь не место. Но мы еще увидимся, оса. Дивул бросил взгляд горящих красных глаз на Витариуса. И тебя я еще повстречаю, белый! С грохотом, который вполне мог составить конкуренцию Грому, Диву исчез. Дождь все еще шел. Кон обернулся к Витариусу. «По-моему, я приобрел на свою голову врага». «Это моя вина», — сказал Витариус. «Мне кажется, ты приобрел больше, чем одного врага», — заметила Кинна, который все еще смотрел на то место, откуда исчез Диву. Кимерит покатился на нее. «Например...» «Люди, которые напали на нас Корчевне, когда мы хотели бежать, они приходили убить тебя. Вспомни, что сказал тот парень с повязкой через глаз». В памяти нас всплыли слова. «Вот он, ребята! Избавил нас от труда бегать по лестнице!» Кинна была права. Но зачем им заплатили за его голову? Здесь у него не было врагов, за исключением этого дивула, по рождению преисподней. Демон он крепко насолил, что верно, то верно». Однако было бы совершенно нелепостью предположить, что демон нанял убийц. Кто же тогда послал этих людей? Эта загадка нравилась комна все меньше и меньше. Может быть, нам лучше уйти с дождя, предложил Витариус. В сухом месте, под крышей, мы сможем обсудить наши дела лучше, чем здесь. Хорошо, согласился комна. Он все еще недоумевал. Дювула видела, как ее брат ссорится с мужчиной, прекрасным, словно картине. Она улыбнулась. «О, да! Это, несомненно, то, что она искала!» Не обращая внимания на дождь, нас снежницу рассматривал варвара. «Какие у него стальные мускулы! И как великолепен гнев в его сверкающих синих глазах! Вот сейчас, когда он стоит с мечом в руке против Дювула, это сердце оживит ее принца лучше!» Чем любое другое Дивол исчез гиении. Ведьма скользнула назад под прикрытие стены До поры до времени не нужно показываться ему на глаза Одно мгновение Дювола боролся с собой Так удобно было бы сейчас схватить их Девочка воплощение стихии огня Светилась в тумане, как маяк По крайней мере, так выглядело это для нее Кто умеет различать подобные вещи И тут же был этот варвар С таким прекрасным телом «О, как она хочет заполучить его!» «Быть может, — улыбнулась ведьма, — прежде чем вынуть его сильное сердце, она позволит этому человеку то, что разрешала прежде иным смертным. Кто знает, в Варьере должно было сохраниться что-то дикое, первобытное. Она могла бы его даже использовать некоторое время, так что во всех отношениях он весьма полезен». Дювула встряхнула головой, словно и неуместной фантазии. Сперва ей нужно подумать о девочке. Она негромко рассмеялась. Почему бы ей одним ударом не убить двух зайцев? Если действовать осторожно, то обоих, мужчину и ребенка, она поймает одновременно. Правда, это будет непросто. Белый мах уже доказал свое могущество на ее братья. И ведьма страшилась смотреть в глаза Дивула, когда он стоял перед стариком. Нет, ей нужно быть осмотрительной и применять хитрость там, не другие применять силу. В голове дювола созревал план, план, для выполнения которого она использует все свои уникальные способности. Сенатор Лемпариус уже избавился от мокрой одежды и погрузился в горячую ванну, которую держали для него в постоянной готовности. Когда он скольнул воду, теплые потоки закрыли его с головой. Запах распаренной мяты надавил ему в ноздри. Один из его вооруженных слух вошел и поклонился. Господин мой и сенатор, страшный ураган разрушил в городе множество домов и убил десятки горожан. Лемпариус вытлал плечи из приятной теплой воды. Ну и что? Что случилось, то случилось. Почему ты мешаешь мне принимать ванну? Бессердищий сенатор оказался совсем не смутил его слугу. Человек, принесший это известие, ждет снаружи найдется ли у вас минуты побеседовать с ним об одном происшествии, связанном с этой катастрофой?» «Отошли его прочь!» Лимпариус махнул рукой. Прохладный воздух в ванной комнаты холодил его мокрую кожу. «Как прикажете, господин, но этот человек просил мне назвать и вам его имя. Его зовут Лаганара. Сенатор Лемпариус усмехнулся. «А, это другое дело. Веди его сюда». Когда слуга вышла, олимпариус снова опустился в ароматизированную воду. Какая жалость, что кошки так ненавидят купание! В покой вошел Лагонара. Он вымок до нитки и снова до головы был заляпан грязью. На его лице отражалось смешение кресиного лукавства и страха. Сенатор приподнялся так, чтобы вода не попадала ему в рот. Где ты оставил моего варвара? Ведь ты поймал его? Ваше превосходительство, возникло одно затруднение. Затруднение? Об этом ни слова. На службу у меня всякие затруднения приводят к некоторому сокращению части тела. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Толстяк судожно сглотнул. Вода стекала с его седых волос. Но, но этого нельзя было предвидеть, господин. Поднялся страшный ураган, как раз в тот момент, когда мои головорецы были готовы схватить этого человека. Харчевник, где он квартировал, разрушена, смятена с лица земли. С этим ничего нельзя было поделать. Лимпариут сел, у его острым ногтем. Этим ты хочешь, вероятно, сказать, что ветер унес и мою добычу? Нет, ваше превосходительство, только моих людей. Каким-то образом киммерийцы у друзья избежали тумущестей. И где они теперь? Мои сыщики напали на след. Как только они их где-нибудь увидят, они тотчас сообщат. Лемпарио снова расслабился и скользнул обратно в свою огромную ванну. Ну, так я не вижу никаких затруднений, кроме маленькой острочки. Как только варвар будет выслежен, ты его запросто схватишь, не так ли? Но позаботься о том, чтобы он как-нибудь не сорвался снова. Лаганара. В противном случае дело может дойти до упомянутого упрощения организма. Лаганара перевел дыхание и кивнул. Его жирное лицо смертельно побледнело. После того как последний ушел, Лимпариус позволил себе улыбнуться. Потом он набрал побольше воздуха и опустился в воду так, что она покрыла его закрытые глаза и волосы. Замок слот содрогнулся от вопля своего владельца. Проклятие! Пусть все погибнет! Клянусь огнем вечности, я сумею ее поймать! Трое детей на железной цепи возле ледяной стены, отшатнулись, как будто хотели скрыться от ярости Савартуса, ужавшись в камень. Саварту смотрел на них с глубочайшей ненавистью, особенно на того мальчика, в котором была заключена стихия воздуха. Ты посмел мне противоречить! завопил волшебник. Иначе ветер схватил бы проклятую девчонку и доставил бы ее мне. Этого я тебе никогда не забуду. Можешь не сомневаться. С этими словами Саварту составил троих детей. В мыслях он уже перебирал новые способы достичь своей цели, бормоча на ходу. Где же в конце концов мой демон? Если он не в состоянии схватить девчонку, он должен по крайней мере следить за ней. А куда ел свои метательные шары? Ах, черт! чтобы черные души все побрали. Хижина служила для хранения и сушки, мяса и рыбы. Она вовсе не призначалась для того, чтобы быть убегающим человеку. Но здесь было сухо, хотя и тесновато. Корн стоял под потолочными полками, на которых коптили рыбу, и мрач смотрел на Витариуса. Старик говорил... «Я не знаю, кто послал наемных убийц, если они действительно были таковыми. Судя по отдельным их крикам, я предполагаю, что им было поручено не убить, а только поймать вас». Коун головой, отбрасывая с лица густые черные волосы. «Звучит по-идиотски», – заявил он. «В этих краях меня никто не знает. Стало быть, и оснований. Ловить меня тоже нет. Может быть, старый враг?» — спросила Кинна. Она пыталась зажечь агарок свечи. Искры, как падающие звезды, вспыхивали в темноте. — Большинство моих врагов мертвы, ответил Конун. А живые? — Ни один из них не возет на себя труд гнаться за мной из тех мест, где мы стали врагами. Одна из искр попала на фитиль, который на миг загорелся и тут же погас. Конун показал, что он слышит, как Кинна ругается, — но она говорила очень тихо, и он не разобрал ни слова. Элди машинально протянул к свече указательный палец. Фитиль заполохал сам собой. В стене маленького огонька на потолке стенах тижина заплясали тени. «С чего ты думаешь начать?» – спросила Кинна. Вместо того, чтобы смотреть на чудом загоревшуюся свечу, она смотрела на Конна. Он размышлял о том, какие возможности для него существуют. К тем, кто практикует магию, безразлично какую черную, белую или еще какого-нибудь цвета, Кемерийц испытал стойкое недоверие. Лучше всего было бы покинуть этот город как можно скорее. Но Малия манила его. Любому идиоту ясно, что никакие богатства ему не видать, если он вяжется в битвы с демонами и чародеями, не говоря уже о безвестных личностях, которым не лень было нанять шайку-головорезов. С другой стороны, Коун чувствовал, как в нем растет своего рода протест. Ведь ему посмели угрожать. Но у адского демона имеется причина для ненависти. Господину головорезов, которых он покрошил на куски, тоже есть о чем подумать. Но ведь Коун в конце концов должен был позаботиться о себе. Его вызвали на драку, его спровоцировали. Умный человек увидел бы здесь знак своих богов-покровителей, недвусмысленный совет уносить отсюда ноги. Но кемерис далеко не всегда бывал столь умен. и жутко злился на тех, кто причинил ему столько неприятностей. Люди, почитающие своим богом Крома, никогда не празднуют трусом. Кром был суровым богом, и лишь немногое давал он людям. Он был жесток, мрачен, он приносил смерть. И больше всего Кром ненавидел трусов. Он вливал мужество и волю в жилого человека, как только тот появлялся на свет. Если же воин лежит от опасности... Безразлично, какой. Кром не станет им помогать. Конун посмотрел на три возле свечи. Его целью была не медия, это несомненно. И никакой волшебник не сил их его задержать. Но здесь у него оставались еще несколько дел, и он не уедет, не разобравшись с ними. Они ждали, что скажет Конун. Наконец он заговорил: Мне кажется, мы связаны уже давным-давно, сказал Кемериец ворчливо и бросил взгляд на Витариуса. «Я так понимаю, у вас имеется какой-то план, как нам победить наших общих врагов?» Старый волшебник улыбнулся. «В определенной степени да, Конан».